Артем Сергеев. Самый лучший ветер. Глава первая, в которой герои встречаются. Дирижабли на вывеске при аэропортовской столовке были нарисованы просто мастерски. Здоровенные, светлые силуэты, напоминающие китов, наводили на мысли о чем угодно, но только не о еде. И если бы в окнах не висели связки окороков и прочих колбас, С макетами пивных кружек залетный пассажир легко мог бы пройти мимо этих верных признаков гномской кухни. Я с тоской покосился на проходную с одиноким охранником внутри, около которой терся уже добрых пятнадцать минут и решительно развернулся в сторону столовки. Поеживаясь от холодного ветра и ускоряя шаг, Заскочил за невысокое крыльцо под странноватой вывеской и силой потянул на себя невысокую разбухшую дверь. Внутри было по-гномски тепло, светло, чисто и уютно. Да и народ в основном выглядел прилично, поэтому я не стал приглядываться и оценивать, а смело направился к пустому столу у широкого окна с видом на площадь. Хотя мы и договаривались встретиться у ворот, Но дрожать под стылой мелкой моросью мне было неинтересно. И я сел так, чтобы видеть в окно проходную и не пропустить напарников. Кабустраивался обустраивался на месте и с непонятной злобой запихивал от греха подальше в ящичек под откидной крышкой сиденья свой вещмешок, подскочила девочка-гнома, официантка. Тактично подождав, пока я не разберусь с багажом и не усядусь за стол, Она вежливо отвесила шутовской книгсен, молча сунула мне под нос рукописный листок меню и усвистела куда-то. Немного обалдев от такого приема, я стал разбираться в гномьях-корявках — язык не повернулся бы назвать это рунами — на плохой бумаге, но сумел разобрать только цены. Вновь неслышно подошедшая давешняя гнома ловко одновременно поставила горячий чайник, кружку и миску с одиноким подозрительным пирожком на стол. Потом молча вытащила у меня из-под носа меню и, перевернув его нормальным текстом кверху, сунула обратно. Я привык к гномьим заморочкам, поэтому не стал никуда вчитываться, а сделал заказ в том же стиле, просто показав ей пальцем на строчке с надписями и рукописными картинками. Потом опомнился и вслух попросил собрать мне с собой пакет пирожков на рубль. потому что черт его знает, что там будет дальше. «Хорошо», — наконец сказала официантка, даже не подумав улыбнуться, и отправилась на кухню. Я спохватился и резко перевел взгляд в окно, но никого на площади не увидел. Повертелся, втихую заново осматривая зал и гостей в нем, ничего интересного не высмотрел, успокоился и стал ждать друзей и борщ. Кто придет первым, тот и молодец. Странное дело, но по нынешним временам, когда каждый тянется к своим, и все стремятся жить кланами и союзно, друзья мои, Далин и Арчи, людьми не были. Далин был гном, а вот Арчи был полуэльф, или квартерон, то есть эльф на четверть. А может и на три четвертых, черт его знает в самом-то деле, стопроцентным человеком. В нашем экипаже был лишь я. В любом другом месте такая команда выглядела бы странно, но среди экипажей-дирижаблей это было обычным делом. Механик почти всегда из гномов. Маг почти всегда из эльфов-полукровок. И кто угодно в роли штурмана-навигатора. То есть меня. Далин — это вам не просто гном. А был он эталон всего гномского. Высокий, то есть где-то мне по подбородок, но при этом ощутимо тяжелее меня. Крепкий, широкоплечий, подтянутый и с кулаками, слава богу, чуть поменьше моей головы. За собой он следил, и летные комбинезоны механиков сидели на нем, как костюм-тройка на ином Денди. А уж бороду себе имел на зависть любому соплеменнику, густую, черную, но короткую. чтобы без проблем ковыряться в двигательном отсеке нашей ласточки. Все у него было выверено до миллиметра, и каждая вещь знала свое место. Я вот точно знал, что среди множества вещей, упрятанных по его карманам, в обязательном порядке были охотничьи спички, бензиновая зажигалка, набор иголок и ниток, маленькая рулетка, отвертка, небольшой универсальный гаечный ключ, аптечка и три ножа. Один большой, в хитрых ножнах на поясе, один складной, колбасный, и один многофункциональный, со множеством инструментов, сделанный его соплеменниками по образу и подобию, как он с гордостью выразился, древних же гномских ножей. И я тогда не стал с ним спорить, потому что при всех своих положительных качествах был он чрезвычайно зануден и агрессивен. А уж какой при этом сидел в нем без противоречия, толкавший его в любой спор, я даже представить себе не могу. Этот самый бес, подкормленный природным занудством и агрессией, и заставил нашего Далина в юные годы совершить какие-то подвиги, за которые его неблагодарные сородичи живо выперли его из родных гор с голой жопой на мороз. Но тот, оказавшись на свободе, немало не горевал. а с лету забербовался в дружину и пришелся там ко двору. Первое впечатление на общем фоне он произвел очень хорошее, ведь тогда в рекруты гребли всех подряд. Сложные были времена. Армейский устав Далин принял всем сердцем, поэтому быстро вырос в унтер-офицерских чинах. Повоевав и освоившись, уже в звании старшины, он принялся наводить во вверенном ему подразделении свои порядки, исходя из собственного обостренного понимания справедливости. А так как справедливость вершил он в основном кулаками для экономии времени и бросался спорить с начальством по любому поводу, то история с изгнанием повторилась. Хотя, надо признать, что из дружины его ушли как заслуженного и уволили в запас со всеми регалиями и правом на совсем небольшую пенсию по ранению. Вновь оказавшись на свободе, Далин вспомнил, что он механик по рождению и по призванию, и приблизился к мастерским в Новониколаевском аэропорту, где мы с ним и познакомились. В общем, первое впечатление производил Далин на людей хорошее, уверенное такое, но переносить его в больших количествах могли только мы с Арчи, да и то иногда с трудом. Арчи же... А что Арчи? Высок, статен и строен, симпатичен и харизматичен, как и положено полуэльфу. Кроме того, был он маг, и очень сильный, сильнее всех других рунных магов в нашем захолустье. Но голову ему это не кружило. Наблюдалась лишь излишняя веселость и даже язвительность, но, слава богу, у него хватало ума в экипаже ее не применять. А жил Арчи среди людей – Как и все ему подобные. И прежде всего потому, что чистые эльфы относились к полукровкам хоть и хорошо, но не как к равным себе, а больше как к людям. Секретом настоящим не допускали и в серьезных делах в расчет не принимали. Будь ты хоть трижды маг. Вроде бы и свои, но в то же время вроде бы и чужие. А потому и селились квартироны среди нас. Люди-то относились к таким полукровкам намного лучше. Потому что вот парень вроде бы эльф, но в то же время и свой в доску. Пока сидел и пялился на дождь за окном, не заметил, как подошла официантка. И очнулся только от стука под носа о стол. Борщ и правда был замечательный. Это я могу сказать даже не пробуя. Такой от него шел запах... Картошка в глубокой глиняной тарелке с подогревом, с укропом и сливочным маслом, селедочка с лучком, какой-то витаминный салат и миска с пирожками. После целого месяца, проведенного на водянистых больничных харчах, которые врачи почему-то гордо именовали диетой, это был царский ужин. Гнома выставила все это на стол и деловито удалилась. Пока двигал тарелки, в столовку вошли Далин и Арчи. «Да, я даже не сомневался, где тебя искать!» Легко перекрикнув общий шум, сердито пробасил гном на весь зал, никого не стесняясь и злобно уставившись в мою сторону. «Навигатор хренов! Ты где сейчас должен быть, а? Слушай, ну если мы договорились встретиться у ворот, вот там стой и жди, иначе это что ж получается, а?» Привет, парни! Я реально соскучился по ним и потому неожиданно даже для себя самого, разулыбавшись до ушей, вскочил с места, чтобы поздороваться. Нашел дурака под дождем торчать, ага! Ты сам, как я погляжу, там и ни минуты не простоял. Арчи же, без слов, быстро подошел и облапил меня, как родного. Помял немного и чуть повертел в объятиях на вытянутых руках, внимательно разглядывая зажившие ранения. магическим взглядом. «Хей! А то тут испереживался весь!» — улыбнулся он наконец. «Все гундел! Как там наш Артем? Веришь, нет?» «Ага-ага!» не поверил было я, но тут Арчи сунул меня в объятия гнома и пришлось поверить. «Ну ладно!» — наконец подвел черту под приветствованиями механик. «Поужинаем заодно!» Подлетевшая официантка сходу назвала Далина дядей и попыталась что-то ему посоветовать. Но тот, внимательно выслушав ее, молча принялся самостоятельно разбираться в меню, демонстративно перевернув его гномьей стороной вверх. Тогда она переключилась на Арчи, искренне заулыбавшись ему, и пока все это тянулось, я успел выхлебать половину тарелки. «Подожди», — остановил меня гном. Что за манера в одну рыло жрать? Сейчас наше принесут, выпьем вместе, закусим и поговорим. Лады, не стал спорить я, с сожалением отодвинув тарелку в сторону. Рассказывайте, как вы тут без меня? Как оказалось, у них тут без меня все было нормально. Ангар для нашей ласточки на территории аэропорта сняли и жили в нем же, во внутренних помещениях. Также обустроили конторку, склады под зип дирижабля и расходники, мехмастерскую, а желуха с душем и сортиром там уже была. Летать никуда не летали, и фрахты никакие не брали. Скажите спасибо, что смогли перегнать кораблик наш, без меня. Все-таки три члена экипажа для среднетоннажного грузопассажирского дирижабля – это самый что ни на есть минимум. По регламенту надо бы шесть. Занимались тем, что Арчи потихоньку зарабатывал денежку малую, подновляя руны и мастеря амулеты всем желающим. А Далин также потихоньку эту денежку тратил, ремонтируя нашу ласточку. Неплохо устроились, в общем. Нашли себя, что маг, что механик. Тут на стол выставили графин сороковку и три стопки. Борщ, картошку, отбивные, еще какие-то салаты и соленья. И Далин, уверенной рукой, набулькал нам всем троим по полной. — Ну, будем! Гном первым схватил свою стопку и посмотрел на всех по очереди. Мы дружно тяпнули, отдышались и принялись за еду. Мне гномский самогон вкатил не очень. Пусть он и хорошо очищен, и гномы им прямо гордятся, но все же не то. Очень уж крепок и вонюч. тем более на почти сытый желудок. Я судорожно схватился за морс под насмешливым взглядом Далина. В несколько глотков выхлебал половину стакана, занюхал хлебом и начал таскать ложкой еще горячий борщ с новой силой, стремясь не опозориться. Но понемножку мне захорошело. Отпустило, я расслабился и тяжком облегченно выдохнул. Мы, молча поглядывая друг на друга, добили первое, за ним второе с салатами и перешли к чаю и пирожкам. «Ну, какие у нас тут дела?» Сыто откинувшись на спинку сиденья, спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Довольны новым местом?» «С чего вдруг?» — хлопнул ладонью по столу, чуть захмелевший больше от еды, чем от самогона Далин. В Новониколаевске я все ходы и выходы знал, а тут с каждой собакой придется заново знакомиться. Ох, плешь он мне уже успел проесть за эти две недели, покосился на него Арчи. Ностальжи, блин, замучила его тонкую натуру. Вот уж никогда бы не подумал. Гном засопел было, но маг не унимался. Да ладно тебе, Дален. не с той стороны ты на жизнь таращишься. Гляди, это ж самый большой город во всех окрестных княжествах. И может, что и на всем континенте. 150 тысяч населения. Это тебе не кот начихал, это понимать надо. Пусть не столица, но все же. Я вот, например, в театр успел сгонять, а вас теперь, наверное, в цирк выманю. Меня агитировать не надо. Гном спокойно долил горячего чая себе в кружку и серьезно посмотрел на Арчи. «Я сам кого хочешь сагитирую. Театр, блин, с цирком. Да здесь, если хочешь знать, самый лучший станочный парк во всех княжествах. Вот это реальное дело. Просто неуютно мне всегда на новом месте. Вот и все. Хлама родного не хватает». Мы даже домового нашего сюда перетащили, если хочешь знать. И вот уж эта козья морда недовольна по-настоящему. Кстати, заинтересовался я о наболевшем, о хламе. Много бросить пришлось. Сильно по деньгам потеряли. Да ни хрена! Немного хвастливо отозвался Далин. Еще и заработали. А... С первоначалу, конечно, перекупы налетели, хотели на копейку пятаков купить, да только у меня этот номер не пройдет. Я, когда их рожи мерзкие увидел, сразу сказал, продаем все на 20% ниже рыночной цены. А что за неделю не продастся, запру вам бары сожгу к чертям. Ждите, сволочи, централизованных поставок на оленях по бездорожью. Ну, они в раз и осели. Они ж меня хорошо знают, и я бы сжёг и не поморщился. В итоге, всё по хорошей цене хорошим людям ушло. Ну и ладушки, — облегчённо выдохнул я. Ты, Далин, сам не знаешь, какой ты молодец. Хотя насчёт поставок — это ты верно. Не только в наших княжествах, но и вообще везде, где жили люди, главная проблема была одна — Слишком мало народа жило на слишком больших территориях. Город с населением в 50 тысяч человек считался уже столичным, княжеским, но контролировать и защищать мог только окрестные деревни и хутора. Между такими городами прокладывались дороги. И больше нигде. Слишком много сил тратилось на их содержание и защиту. Какой смысл князю строить дорогу через лес полной нечисти, какой-нибудь деревушке на берегу, если любой малый обоз гарантированно не доедет, а большие посылать можно только, если хочешь быстро разориться? Люди ставили свои поселения в основном по берегам рек, потому что река по нынешним временам была лучшей дорогой. Полгода навигация, полгода зимник. Передвигаться можно почти круглый год, за исключением ледохода или достава. Но самый большой плюс заключался в том, что проточную воду нечисть не переносила. И даже в холода на льду зимника путники могли опасаться только лихих людей. Но зимой на речном открытом пространстве им прятаться негде. Засаду не устроишь, без следов на укромную базу в какой-нибудь неприметной протоке не уйдешь, да и патрулировалась ледяная дорога и все подходы к ней с воздуха дирижаблями постоянно. Так что раздолье бандюганам было только летом. А вот в навигацию река оживала. Баржи, пароходы, катера, казенные расшивы с бурлаками из заключенных, платагоны, купцы, рыбаки — Бандиты под видом купцов и рыбаков. В общем, мифический Бродвей на воде. Больше того, все маломальски пригодные острова были под кем-то. На самых центровых сидела княжеская дружина со своим невеликим флотом. На них же селились по коттеджным поселкам те, кто побогаче, ради безопасного житья. и были раскиданы невеликие производства, из тех, что больше зависели от транспорта, чем от сырья. Остальные использовались под посевы. На островах картошки никакая магическая тля была не страшна. В общем, люди на реке отнюдь не грустили, и держали себя по отношению к тем, кто жил в лесной стороне, как городские к деревенским. И все было бы хорошо, если бы из реки можно было бы добыть то, в чем отчаянно нуждались княжества. Руду, уголь, нефть, лес и все остальное. Ну, кроме, конечно, речного песка и рыбы. На местах разработок возникали поселки. Иногда большие, как наш Новониколаевск, но в основном поменьше, куда стекались люди в поисках длинного рубля. Хотя поселенцы и прочие лишенцы все же составляли основу. В уголовном праве у нас имелось всего два вида наказания – или виселица за крупные подвиги и рецидив, или ссылка на поселение. Поэтому порядку в таких городах было мало, а иногда и не было вовсе. А как прикажете его держать, если власть князя, по факту, на местах являлась чисто номинальной? Все из-за тех же дорог и малочисленности. Сил хватало только лишь на то, чтобы выпереть сильного на поселение, а дальше делайте, что хотите. Кто не работает, добывает руду, пашет землю, торгует, грабит на большой дороге, ворует, да все равно что, тот не ест. Новониколаевскую платили только за руду, остальное добывали сами. Бежать некуда, в лес, пожалуйста, если жизнь недорога. а на реке поймают и отправят обратно. Предварительно выпоров, если вообще не утопят сгоряча. Вольному человеку в таких местах можно было заработать, если есть голова на плечах. Руда у нас ценилась не сильно, зато вот все остальное очень даже. Большие обозы пребывали в Новониколаевск три раза в год, из них два раза летом. В навигацию вывозили на баржах рудный концентрат – которые безостановочно заготавливали и стаскивали за два десятка верст ближайшей пристани, а зимой гнали поселенцев. Централизованными поставками княжество не занималось, и вся надежда была на частников, причем дело это считалось очень опасным, несмотря на хорошую прибыль. Поэтому городок наш жил по принципу «то густо, то пусто», в зависимости от того, пришел очередной обоз – Или же пропал бесследно. Поэтому, если Далину и впрямь удалось спихнуть с рук по хорошей цене весь тот хлам, что мои компаньоны не стали перевозить с собой, то нам повезло. Во-первых, потому что имущество наше летное было довольно специфичным и мало кому нужно. А во-вторых, все, что необходимо, мы могли купить в столице. Примерно в два раза дешевле. Хотя, если б могли, то уперли бы все – Жалко, что дирижабль не резиновый, а гонять его туда-сюда без меня себе дороже выйдет. Пока я ел пирожок с огненно-наперченной мясо-капустно-грибной начинкой и думал о том, какой Дален молодец, хотя пироги, вот, конечно, гномы делают странные, Арчи решил заняться делом. «Патроны покажи!» Отставив в сторону пустой стакан, потребовал он. «Чтобы не было, как в тот раз». Я молча вытащил из кобуры револьвер и сунул его магу ручкой вперед. А потом, все так же молча, под их неодобрительными взглядами, полез под крышку сиденья, достал из вещмешка два подсумка и выложил их на стол. Да все нормально должно быть. Не любил я оправдываться, но тут пришлось. Чего вы? Не пригодились и слава богу. Мне лучше знать, отмахнулся Арчи, проверяя мой револьвер. «Сейчас посмотрим». «Угу, вот, первый пошел». Он достал и показал мне патрон с посеребряной пулей. «Видишь, руна почти потухла. А вот еще, и еще одна. Ты чего, мало в больнице полежал? Еще хочешь?» «Артем, это не дело», — обрадовался возможности погундеть Далин. «Дубина ты стаиросовая. И еще под сумки вещь мешок запихнул». И сверху на них жопой сел. Совсем молодец. Да знаю я, с досадой продолжил оправдываться я, что проверять надо. Перед посадкой на рейс смотрел. Нормально все было. Верю, колдуя над патронами, легко согласился Арчи. Сам такой. Ну, вот и все, делов-то. Придвинул он под сумки и оружие мне. Забирай. Давай. И я начал убирать свое добро обратно, Потом не удержался и подмигнул Далину. Спорим, я знаю, о чем ты сейчас думаешь. — А тут и гадать не надо, — серьезно ответил мне гном. — Во-первых, ты балбес. А во-вторых, платили бы мы сейчас по пять рублей за патрон, не считая серебра, если бы не Арчи. Легко удавиться, ей-богу. — Ты, главное, об этом помни, — не менее серьезно ответил ему Арчи, — что патроны у нас практически бесплатные. А то ведь я сам слышал, как ты тогда приговаривал «пять рублей, пять рублей, пять рублей». Не на базаре, кстати, мы тогда были. Жизнь дороже. А хоть бы и так, насупился гном. Разумная экономия должна быть в любом случае. А пять рублей – это, между прочим, сотня вот таких пирожков. Или один новый дерьмовый солдатский сапог напрямую со склада. Или вот... «Ужин наш как раз на пятерку и вышел, потому что со спиртным. У меня прямо сердце кровью обливается, когда ты из пулемета с высоты по кустам шмалять начинаешь. Прямо золотой дождь получается, ей-богу!» Мы с Арчи не выдержали и заулыбались, а маг мечтательно закатил глаза и задумчиво произнес. «Эх, если б я мог по сотне пуль в день зачаровывать...» Не жизнь была бы, а малина разливанная. Купил бы себе прогулочный дирижабль, эльфик бы в экипаж понабрал, а вас бы выгнал за неосторожный образ мыслей. «Размечтался», — хмыкнул гном. «Да сотню патронов ты за неделю не сделаешь. Даже если сил хватит, по времени не выйдет. Эльфики тебе тогда зачем?» Я не стал слушать их трёп дальше. а поднялся с места и, перехватив девчонку-буфетчицу, купил бутылку молока и пачку печенья для Микешки, нашего домового. Так-то я на него особенного внимания не обращал, но без гостинца появляться после долгого отсутствия не рискнул. Обидится еще, махноногий. Подошедший сзади Далин хлопнул меня по плечу и протянул мне открытый пакет с пирогами, который я и засунул в сверток с гостинцами. «Мы собрались». Гном расплатился за ужин из общего кошелька, в голос сообщил всем присутствующим, что ему, дескать, было очень вкусно и потому спасибо нашим поварам. И мы вывалились из тепла под стылый дождь.